Глава 21. Олег с тревогой посматривал на летящего рядом мрака. С плутона стартовала блестящая статуя, похожая на легионера-победителя, конкистадора, какими их изображают на площадях городов. Но сейчас блеск его сверхпрочной кожи померк, съеденный межзвёздной пылью и космическим газом. Как немало частиц в пространстве, и как нередко выныривали в обычный космос, но летящие навстречу частички испечрили его такими частыми и крупными оспинами, что всё тело мрака выглядит покрытым коростой. Да и не только летящие навстречу. Догнать на такой скорости то же самое, что лобовой удар. Мрак оглинулся, всё понял, сказал злорадно: "На себя посмотри, морда". Олег посмотрел, вскинул брови. А вот тут вы, господин Мрак или господин Тёмный, пальцем в небо, хоть и в самую серёдку без промаха. Может быть, он тоже был бы весь в лунных кратерах, больших и малых, кратер на кратере, кратером погоняет, где самые малые смаковые зёрнышки о крупной скапеечную монету. Но его тело моментально тут же доращивает и уплотняет шкуру, что у Мрака пока не получается само по себе, на инстинктах. К тому же, на нём живого места нет, ещё и потому, что на сам полёт, на ускорение идёт всё, что удаётся ухватить в межзвёздном пространстве. Надо летать в кораблях, сказал он мечтательно. Эх, поставить стенки из перестроенного молибдена толщиной так метров в 10. И в полёте резаться в карты, согласился Мрак. Ничего, доживём до такого счастья. Доживём ли? Ты выглядишь, сказал Мрак то ли злорадно, то ли с сочувствием. как после громадной пьянки, с бабами, плясками, цыганами, непотребными графинями. Всё бы тебе бабы, ответил Олег с мягким упрёком. Ты вперёд смотри. Сам смотри, ответил мрак поспешно. Они всё ещё летели в страшной черноте, а впереди блистал тот ад, в который они вот-вот врежутся. Но затем этот пылающий диск начал разрастаться. пошёл во все стороны, превратился в огромный, на полнеба блестящий шар. Елешь потом от него начали отрываться блестящие искорки, расползались. И вот шар уже не шар, а просто очень плотный звёздный рой, что разлетается с каждой секундой. Звёзды побежали по сторонам, но мрак решил оглюнуться, когда за спиной, как он чувствовал, их набралось уже немало. Там всё ещё чернота. Сердце сжало страхом, тело заледенело, но он перешёл на рентген. Он звёзды уже ползут на свои места. Пока ещё тёмно, ибо черепахом фотоном догнать их лихих скакунов ещё не по зубам или не по панcerю. "Фу", сказал он. Никогда не думал, что. Эх, как я мчался, помню, на лихом коне, быстрее ветра, выпущенную стрелу догонял в полёте. А что теперь оборзел так, что скорость света только что очерепашил, правда про себя. Слух такой брякнуть, что имя рода в суе. Падением скорости звёздное небо приняло почти обычный вид. Мрак чувствовал, как его трясёт. Проскакали расстояния, которые свет цвет проходит за 12 лет, почти за 12. А небо, чёртово небо вовсе не изменилось. Ну, если присмотреться, то иные кристаллики вроде бы чуть-чуть сдвинулись, но все остальные, как вбитые в небо гвозди. Это что же? Для этих звёзд они двое как будто и не двигались. 12 цветовых лет, что от крыльца до курятника, мир перевернулся. Звёзды прочертили серебряными искрами чёрное небо и застыли на новых местах. Мрак намика ощутил дурноту, а когда посмотрел вниз, под ноги, его бросило в жар. Внизу в чёрной бездне страшно полыхает тёмно-красный шар. От него идёт зловещий свет, и Мраку почудилось, что они неминуемо упадут в этот ад, настоящий звёздный ад. "Да какого же?" вырвалось у него испуганно. Голос сорвался на ультразвуковой всхлип. "Олег?" "Да," ответила Олег рассеянно. Его вновь чистое лицо, уже регенерировавшее, было спокойно отрешённое. Мраку уловил интенсивный поток тяжёлых частиц, что тянулся от Олега к звезде. "Да," Мы уже чувствуем тяготение. К чёрту эту небесную механику, сказал мрак дрожащим голосом. Одно дело лететь к этому чуду, когда оно впереди, другое вот так, когда эта жуть внизу, под ногами. Небесная механика, согласился Олег всё так же отрешенно. Либо уживаться с ней, либо умереть. Умереть? Ну да. Остаться в прошлом средневековье это умереть. Ах, мы стихами заговорили. Нет, Просто это одна из прописных истин. Жуткое багровое солнце разрасталось, стало совсем пугающим. Хоть и поменьше солнца, но огромное, а сейчас так близко, что чувствуется его обжигающий жар. Он тут же запоздало позволил коже впитать энергию, чем она уже и так занималась. Прихваченные из прошлой жизни рефлексы пробудились и начали заботиться об этом теле, так как с ним помрут и они. Такие замечательные рефлексы. А о себе пусть заботится сам, если такой умный. Та у Кита, сказал он себе. Холоднее солнца градусов на 300, что, конечно, пустяк при их миллионных температурах, но света даёт почти в половину меньше, потому такое красное, как будто уже на закате. До чужого солнца оставалось всего каких-то 100-200 миллионов километров. Но сейчас мрак научился воспринимать эту цифру без смеха и даже со словцом всего. этих 100-200 миллионов даже в одном простеньком. Теперь совсем простеньком, световом годе, как маковых зёрен в большом мешке из-под угля. Мрак посмотрел во все стороны. Олег же напротив, застыл к чему-то прислушиваясь. Мрак попробовал следить за его локаторами, но Олег, похоже, на этот раз шарил в себе замечательным, полагая это самым интересным. "Ну и что?" сказал он сердито. "Олег, не спи. Я всё-таки человек. Мне нужна твердь под ногами". Возможно, когда-нибудь я и привыкну жить в открытом космосе, но сейчас мне нужна под ногами твердь. Да что там я? Бог тоже такой же чудак, твердь сотворил, не восхотел вот так вечность порхать среди звёзд и туманностей. Кстати, не столкнуться бы на перекрёстке. Здесь светофоров что-то не зрю. Ты их просто не видишь. А ты? И я, печально признался Олег. Он наконец подвигал глазами, не поворачивая головы. Возможно, он старался увидеть крылатых людей, которыми Бог населил космос. Наверняка его первая попытка могла быть именно такой, ведь сам он висел в пустоте. Дотвердить додуматься мог попозже. "Ты прав", признался он с неохотой. "Здесь планет нет", мрак сказал зло. "Тогда на кой чёрт, что? Эта звезда, если светить никому? Стоит фонарь среди бескрайнего поля, электричество зря полит". Олег посмотрел на него украдкой. Мрак в самом деле думает то, что говорит, вздохнул. Тогда к соседней звезде, как её, Когтю Барса, к какому когтю Барса, удивился Мрак. Что у тебя за название, гробокопатель? Это слеза Игуатогеги, потерявшей любимую. Какая ещё слеза, проворчал Олег. Коготь Барса так эту звезду знали в Ассирии. Я тогда, если хочешь знать, астрономией увлекался, собственную обсерваторию построил. Все звёзды на изусть до сих пор. А я астрономией как-то увлёкся в период царствования Ихунда Блестательного, сообщил Мрак с невесёлой усмешкой. Тоже, хм, знал о современных кликухами Туга? Олег сказал сердито. Не вижу причины всё бросить и запоминать новые названия. Словом, Мрак, ты хочешь здесь остаться? Тогда я пошёл. Нет, нет, ответил мрак. Как же я тебя отпущу одного убогого? Тогда не спи, а то у меня уже всё начинает трястись. Здесь хорошо, мы от гула укрыты звездой, её влиянием. А что там? Этот страх у меня уже в костях. Но и к звезде слишком близко страшно. Я же не знал, что могу быть таким точным. Словом, выныриваем поблизости, но так, чтобы в большом космосе. Понял? Понял, ответил мрак. Чтобы сразу шмыгнуть через границу? Да, готов? А если скажу, что нет? Я же вежливый, пояснил Олег. Я всегда спрашиваю. Мощный рывок дёрнул мрак за ноги, и тёплая вода сомкнулась над головой. Снова он завис в утробе. Тепло, уютно, сыто, словно питание получает через пуповину. Ни от пустоты, чувствует мягкое ласковое прикосновение влажной плоти. Исчезло время, пространство, блаженный покой, счастье, покой и счастье. Он вскрикнул, тело охватило холодом, словно новорождённого, которого вынули из лона. Вокруг чернота, точки звёзд, сосредоточенная половинка лица Олега. Тяжесть в теле, их несёт на огромной скорости в сторону яркой звезды, уже сясным видимым диаметром. "Вроде бы", проговорил он, "гула нет, или я оглох?" "Нет". Данился голос волхва. Я тоже не слышу. Значит, он только там. Мрак, огромный, тёмный, сразу заслонивший мир, возникл из ниоткуда и ударило со страшной силой. Мрак услышал хруст и треск костей. Всё тело пронзила неистовая боль, в 100 миллионов раз более острая, чем может испытывать человек из органики. Он слышал свой сдавлинный вопль. Рядом Олег изменил цвет. Его распластало, как будто попал под тяжёлый каток. Вся поверхность тела, теперь плоская, как камбала, пошла лиловыми разводами и похоже начала разрушаться. Мрак заставил себя удержаться в сознании, хотя атомарная решётка начала стремительно рушиться. Боль невыносимая, ослепляющая. Электроны слетают с арбит, атомные ядра раскачивает до шалела, их выносит в неконтролируемый космос. А рядом ещё плоский лист, что остался от Олега. Его закувыркало, как падающий с дерева листок. Хрипя от боли, он дотянулся до Олега, в том не чувствуется жизни. Ухватил силовым полем. Их закружило и закувыркало теперь вместе. Он в страхе чувствовал, что его несёт на некую тёмную и невидимую массу. Всё тело кричало от боли, корчилось от обжигающих ран. Он в наносекунду пробежал по себе внутренним взором, ужаснулся, но лечить и восстанавливать не из чего. Только и сумел, что заморозился, не дал рассыпаться. Олега тряхнуть не решился, прокличал в отчаянии: "Да очней же, если не ты, то кто?" Ему казалось, что он совсем не может дышать, а набор слов выплёвывается разный, скомканный, с сильнейшими помехами. Рот его наполнился кровью. Так себя чувствовал, а сломанные челюсти невыносимо ныли. Он держал Олега крепко, свернув бережно в трубочку. Со всех сторон стегала болью ощущение злое, будто наткнулись на плотный поток рассеянных протонов, каждый из которых при столкновении вырывает целые клочки. Это в том, в старом мире пуля бьёт сперва в одежду, потом кожу, затем проникает через мясо, А здесь протон может пройти беспрепятственно через пустоту и пролететь насквозь, а может столкнуться с протоном, так сказать, сердца, а то и печени, что куда больнее. Он закутал свёрнутого Олега своим огромным телом, сознавая чётность этого, ведь протон может пронзать их насквозь незаметив, а может столкнуться именно с протоном в теле Олега. Но всё равно старый инстинкт велел укрывать своим телом. Их несло, швыряло, Вольтер залужи всё тело. Он чувствовал, как меркнет сознание, а ощущение боли притупилось настолько, что он почти равнодушно понял, что от его тела остались только ошмётки. Потом боль прекратилась. Он вяло подумал, что умирает, но пространство уже не перечёркивали быстрые искры. Он также вяло подумал, что поток встречных протонов иссяк. Он снова чувствовал боль, но совсем слабую, словно через толстую дверь. Также Вяло понял, что это не потому, что всего лишь поцарапал пальчик. Он на последнем издыхании потому почти ничего и не чувствует. Страх, что-то древнее, паническое, стыдное, захваченное выхатомные организма от допотопных структур обезьян и рептилий, проснулось и начало ворочаться. Он чувствовал, как поспешные и трусливые в животной жажде жизни восстанавливаются структуры. Свободно блуждающие электроны загоняются на свои места. А то и захватываются чужие. Ткань всё же зарастает, уплотняется, наращиваются потерянные части. Их структура записана на хрен знает в каком мелком уровне. И вот он снова слышит боль, что тут же затихает. Ага, там рану затянули. Здесь перебиты все кости, но достаточно 2 пикосекунд, чтобы перестроить решётку и даже убрать все кровоподтёки. Он снова видел, слышал и осознавал себя и пространство в прежнем объёме. И тут его тряхнуло по-настоящему. Они падают на нечто огромное, тёмное, откуда не врывается ни одного кванта света, ни единой частицы. Он только чувствует близость этой чудовищной массы, то ли нейтронной звезды, то ли чёрной дыры, о которых там много говорят, но никто не знает, что это такое. "Олег!" зарал он во всех диапазонах. "Олег!" Единственное, что удалось сделать это рвануться изо всех сил. что позволило падать не прямо на тёмную звезду, а по суживающейся спирали. Страх пронизывал всё его существо. Марак закричал дико. Наконец-то тряхнул Олега, а в мозгу проносились картинки одна страшнее другой. Что с ними случится? Первое, что он смутно помнил, это то, что если он будет падать по отношению к звезде, например, ногами вперёд, то ноги будут падать быстрее головы, и его вытянет в тончайшую нить на сотни километров. Если боком, то вытянет бок. Но в любом случае, ещё до того, как их тела достигнут фотонной сферы, они уже будут разорваны приливными силами невообразимой мощи. Олег очень медленно утолщался. В нём тоже подсознание занималось тем, чем должно: проверило всё тело, отыскало повреждения, спешно лечило, заращивало, восстанавливало. Теперь Олег напоминал ему снулую рыбу, что всплыла вверх брюхом посреди бескрайней ночной реки с тёмной водой. Разумной жизни, а то его всей жизни. В нём осталось меньше, чем в догоревшей свече. Мрак заорал, тряхнул, шарахнул электрическим разрядом, стараясь подтолкнуть остановившееся атомное сердце. Всё, как видел в каком-то фильме про хирургов-реаниматоров. Лицо Олега дрогнуло, веки приподнялись, но там была пустота. Не хватило сил создать глазные яблоки. Мрак содрогнулся. Олег как почуял. Пустая впадина затянула плёнкой, она затвердела, появилась радужная оболочка с намертво застывшими зрачками. Мрак. Жив, выдохнул мрак счастливо. Это всё. Жив, ты как? У тебя здесь сильно не трогай, прошептал Олег. А здесь? Ой, убери лапы. Ага, жив. А брат, да во тьмарак. Ты хоть знаешь, где мы? Олег слегка повернул голову. От чёрной звезды шёл зловещий отблеск. Невидимый для человеческого глаза, он был ясно виден им обоим. И сколько бы мрак ни переключал зрение с рентгеновского на радиоволны разной длины, жуть становилась только жутее. "Это что же?" произнёс Олег слабым голосом. "Мы не двигаемся дальше? Зато ползаем по спирали." Хмуро сообщил Мрак: "Олег, было время, когда я вытаскивал вас с Таргитаем в лесу или в песках. Но здесь, если ты сложишь лапки, то словом Таргитая уже не помочь". "Таргитаю? Ты уже забыл, из-за чего мы здесь?" "Олег, я не бог весть какой расчётчик, но даже мне видно, а это значит, что даже и козе понятно, что мы падаем". "Ага", прошептал Олег слабо. И ещё понятно, сказал мрак громче, что нам не вырваться. Ого, сказала Олег одними губами. Эта чёрная звезда, понял? сказал мрак ещё громче. Он не был уверен, что Олег с его сумеречным сознанием понял, и повторил настойчивее: и из её поля тяготения уже не вырваться. Олег слабо спросил: а почему мы ещё не там? Я жжёг остатки своего сала, огрызнулся мрак на торможение. даже не на торможение а рванулся, чтобы падать не прямо, а по спирали. И в тебе тоже сало не осталось. Спустя долгое, очень долгое время Олег шевельнулся снова. Мрак находился в полуобмороке от слабости, не знал, проходят ли годы или пикосекунды, но Олег всё же пошевелился. И тут же мрак ощутил, с какой скоростью в Олега вливается мощь. Он поглощал всей поверхностью тела разреженный газ. что составлял корону тёмной звезды и даже поглядывал на серую поверхность планеты. Так это образование, казалось, выглядело. Стоило великого труда напомнить себе, что это твёрдая поверхность вовсе не чёрная звезда, ту не видно вовсе. Звезда становится чёрной в течение 2000 секунд. Она практически мгновенно падает на сингулярность. Самая чёрная звезда сейчас там, внутри этого, что кажется планетой. Она выглядит как горошина в футбольном мяче. Нет, даже как в середине огромного воздушного шара для перелётов через Тихий океан. Хотя, сказал он себе хмуро, она никак не выглядит. Она уже невидимка. Не выпускает ни кванта света. Но Олег, похоже, задумал отчаянное. Не смей, сказал он быстро. Этот слой может оказаться тоньше миллиметра. Что тебя пугает? То, что за ним, ответил мрак нервно. Стоит переступить черту, ничто уже не удержат от падения. Каким высоким языком заговорил, буркнул Олег. Ты мне ещё расскажешь, как старушек переводить через улицу? Потом выбраться бы только, сказал мрак тоскливо. Я тебе что хошь расскажу. Только, Олег, давай так, я попробую зачерпнуть с этой поверхности. Почему ты И если повезёт, то мы вдвоём вырвемся из этих цепких лап. Если нет, то ты сумеешь один добраться к Таргитаю и помочь. Это просто разумно, Олег. Ты же разумный? А вот если ты погибнешь, то считай, мы погибнем оба. И я без тебя из этого ужаса не выберусь, это точно. Олег сжался в немыслимо малый объект, почти в сингулярную точку, так показалось мраку. Поверхность заблестела нестерпимо ярко. Точка медленно опустилась ниже. ещё ниже. Мрак затаил дыхание. Вот прямо оттуда начинается та необратимость, когда любое тело будет захвачено чудовищной гравитацией тёмной звезды. И всё, никакими силами уже оттуда не вырваться. По сказкам физиков, Олег будет падать на поверхность бесконечно долго, целую вечность, и всё-таки не коснётся ибо вселенная к тому времени за такой долгий срок сама рассыплется на атомы. Но что ему от того, если его тело, даже такое плотное и сжатое, всё равно будет вскоре разорвано приливными силами. Блиснуло, потом ещё и ещё. Мрак боялся дышать. Яркая точка зависла над самой Шварцшильдовской сферой, видимой по серому покрову разреженных газов. Там что-то происходило. Мрак страшился даже представить, что делает Олег, но если ему не изменяет зрение, то Олег завис над самой сферой. не касаясь, не переходя опасной грани, из-за которой возврата нет. Блёстка стала ярче, росла. Олег возвращался, одновременно перестраивая атомную решётку. Скорее пылающий шар возник перед мраком. Голос прокричал торопливо: "Хватай канистру, надо драть отсюда". Мрака ощутил, как в него ударился комок твёрдого вещества, немыслимый в этом секторе. Тело среагировало инстинктивно. Он сразу же ощутил, как слабенький страх сменяется ужасом, но вместе со страхом наполнились жизнью и другие умирающие чувства, а затухающий инстинкт самосохранения судорожно проверил все мышцы. Волчьи лапы задёргались. Он сказал, захлёбываясь словами: "Далек, да, куда угодно, давай выбираться. Тогда готовься". "Да я давно готов". "И ещё как готов?" Чёрный космос сомкнулся над головой. Тёплое лоно приняло ласково и нежно. В голове промелькнули иронически, как у Христа за пазухой, лоно Авраамова, рассказне йогов о самадхье, о сампрайната, состоянии высшего блаженства. Подумал, не смутно ли это воспоминание о внутриутробной жизни, но искры разума гасли. Он всё глубже погружался в тепло, ласку, покой, счастье. Грубые руки выдернули на холод, где он сразу, как новорождённый, с такой силой ощутил отвратительность своей массы, гравитацию, холод окружающего мира, что вскрикнул. Страшный, нечеловеческий холод Минус -270 по Цельсию пронзал тело и тут же исчез. Его термоядерное сердце стало биться чуть чаще. Все неудобство исчезло. Он висел в прежней пустоте вакуума. И сколько Олег не будет уверять, что это монолит, но это уже через чур. Тут сперва хотя бы усвоить простейшую арифметику, а потом и геометрию пространства, прежде чем до таких головоломок. Олег осматривался, запоминал. Потом Мрак снова услышал его почти механический голос. Готов? Соберись, а то контрасты. И ты чувствуешь? удивился Мрак. А ты как думаешь? Ты ж бесчувственный. Да, конечно, но по нервам бьёт. Снова лона. Мрак пытался удержаться в сознании, но уж слишком сладостный покой, состояние ничем не замутнённого счастья. Вынырнули, осмотрелись, вернее, Олег осмотрелся и запомнил дорогу. Снова нырнули. Нырнули вынырнули. Нырнули вынырнули. Олег чрезмерно осторожничал, останавливался часто, осматривался, заставлял мрака запоминать звёздную карту, иначе назад дорогу не отыщет. Амрак уже ошалел от вида множества солнц, уже не звёзд, а огромных солнц, к которым приближались, чтобы напиться. Почему-то чаще встречались гиганты, рядом с которыми родное солнце выглядело богорошиной, пока не вспомнил, что солнце в самом деле, ну, звезда ниже среднего и по размерам, и по массе. Но много раз приближались и к звёздам, что размерами были не крупнее океанского крейсера. Однако вокруг них исправно носились планеты. Конечно, мёртвые Запомнил, приговаривал Олег. Всё запомнил. Пошли дальше. Нейтронных звёзд встретили едва ли с десяток, но мрак запомнил их все. В то время как красные, зелёные, лиловые и прочие сверхгиганты разных цветов вскоре приелись, восприятие притупилось. Он уже просто тупо фиксировал новые звёздные координаты, соотносил с прежними. В черепе раздавался требовательный голос волхва: "И новый прыжок, новый" В этот раз вынырнули, как ему показалось, на границу атмосферы, то бишь того образования или даже ощущения, что называется атмосферой звёздной системы. Звёздочка росла, быстро увеличивалась в размерах, превратилась в планету. Мрак увидел изрытую серую поверхность, и только тогда, обежалосный Олег начал торможение. В глазах потемнело, заблестели искорки, а по телу пробежали разряды, нарушая работу внутренних органов. Мрак ощутил каскадами страх, ярость, ликование, панику, удовольствие, желание сблевануть и снова страх, когда увидел, с какой скоростью падают, если бы просто падали, а то несутся встречным курсом. Инстинкт велел падать на ноги. Мрак так и сделал, успев перевернуться в самый последний миг, но снова не удержался, рухнул лицом вниз. А когда поднялся, злой и раздрадованный, Олег стоял на вершине кольцевого вала. Почва уже перестала кипеть. Красная поверхность быстро покрывалась тёмной коркой, в разломы выстреливали струйки дыма. Дым тут же таял, рассеивался, а по внешнюю сторону поверхность стянулась всё такая же серая, с бурыми вкраплениями. Вдали горный хребет. Странно видеть на планете втрое меньше, чем Земля, горы в 5 раз выше земных. Но мрак заставил себя вспомнить о гравитации и подумал ещё о том, Что здесь альпинисты могут подниматься в настоящий космос. Ибо уже на середине горы атмосфера достаточно разрежённая, а вершины торчат прямо в безвоздушном пространстве. Горная цепь уходила за такой близкий на этой планете горизонт, похожая на ползающего дракона. Шипы на спине выглядели острыми, а располагались через такие равные промежутки, что мрака нанесло на тревожную мысль. Он пытался ухватить её за хвостик, и рассмотреть получше. Но тут Олег, не кстати, заговорил неприятным скрежещащим голосом. Ну как? Уже на фунфаронился? Готов двигаться дальше? Всегда, ответил Мрак. Понял? Всегда. Но ты что-то ввыдохся по космосам скакать, как мартовский заяц. Ввыдохся, признался Олег. Тота, ответил Мрак гордо. Олег покосился на него зелёным, как изумруд, глазом. Выражение было недоверчивым, но он смолчал. Мрак есть мрак. Ему может в самом деле нравиться. Мрак фыркнул, превратился в ящера с широкими кожастыми крыльями, подпрыгнул, проверяя вес, добавил крыльев в длину и с ожиданием посмотрел на Олега. Олег пожал плечами. К чему теперь такие шпионские замашки, если только что с таким грохотом опускался с тёмных небес? Несильный ветер медленно перетаскивал серый песок. Невысокие барханы двигались со астрономической неспешностью, но Олег мог посмотреть не только в пикосекундах, но и в галлочасах, что свойственно галактике. Из этой точки зрения барханы просто носились по круглому шару планеты. Он на мгновение открылся для обычной акустики. В ушах тоскливо завыл как голодный волк в зимнем ночном лесу сухой песчаный ветер. Песчинки, двигаясь в барханах, шелестели, как мириады муравьёв, что трутся сухими хитиновыми панцирями. Сталкиваются крепкими лбами, неустанно бегут шестью металлическими лапками. Красное солнце опустилось к горным пиком. Чёрная тень, неправдоподобно глубокая, будто на луне, протянулась к ногам мрака. Мраку захотелось отступить в сторону, словно в этой черноте, как в ядовитой кислоте, исчезает само пространство. Он сдержался, но когда тень, приближаясь со скоростью ползущей ящерицы, подкралась к ногам, не выдержал и шагнул в сторону. Острый чёрный нож пошёл дальше, но тень раздвигалась. И мрак сказал нервно: "Ну, пошли. Чего стоишь? Растоялся здесь, понимаешь?" Чёрная тень была похожа на глубокую расщелину, что рассекла планету. Сами горы искрились красноватым огнём, раскалённые, дышащие жаром. В верхушке барханов выглядывали истене, и казалось, что поряд над ночью. Олег шёл быстро. Мрак некоторое время летал сверху, потом пробовал пробежаться рядом, но мешали крылья, и, озлившись, вернулся в человечью личину, правда, в нынешнюю. После биотрансформации всё тело зудело и чесалось. Он фыркал, посматривал на Олега. Тот шагал без всякой спешки, без заинтересованности попирал песок совсем чужой планеты. более чужой, чем Юпитер, Сатурн или Плутон. Там всё-таки свои из солнечной системы, а это это ж родилась под лучами совсем другого солнца. Песок дважды или трижды чуть взметнулся перед шагающим Олегом. Мрак сообразил, что Волхв всё-таки берёт анализы чужого грунта, разлагает, всматривается, но на его лице ни удивления, ни смятения. "Ну, хоть что-то новое?" спросил Мрак, не выдержав. "Пока нет." Но мы под другой звездой. Олег, мы совсем в другом мире. Но лепились они по одному проекту. Мрак, всё это в пределах нормы. Какой нормы, заорал Мрак. Ты что, прёшь с чугунной мордой? Я за тебя буду удивляться, да? Олег напряжённо всматривался в далёкий горизонт. Мрак, сейчас для меня надо уж очень большое отличие, чтобы я заметил. Впереди что-то страшное. Мрак подумал, признался. Знаешь, я так давно не встречал опасности, расслабился. Умом понимаю, что иду на смертельный бой, а вот всё-таки понимаешь? Ты бы видел себя. Я эту держусь в сторонке, не заметил, а то укусишь, боднёшь или в морду дашь. Да и сам я начинаю трусить, сказал себе мрак честно. В полёте трясся, когда опускался в этот мир, едва не помер. Сейчас вот чуть отошёл. И тут на тебя смертельная опасность. Вить не трусил же, или почти не трусил, когда по векам эпохом шёл с сикири в руках. Я сам, напомнил он себе, теперь суперзвезда лёт, весь в суперброне. У меня шкура, которую не пробьёт ничто на свете. Из того, что знаю, я могу выплеснуть энергию, что равна 100.000 атомных бомб и обрушить её в то место, куда укажет мой палец или куда укажу взглядом и мыслью. Да что там атомные бомбы, я могу обрушивать удары, сравнимые только с мощью тунгусского метеорита, что сотряс целую планету. Вот этот песок я могу сжечь, превратить в пар до самого горизонта. Но всё-таки под ложечкой противно сосёт, а в желудке большой и тяжёлый кусок льдины. Это не родной лес, это не степь, горы, пески или большие или малые города. К счастью, сказал мрак, жизнью и не пахнет. Похоже, согласился Олег, с удивлением посмотрел на Мрака. Почему к счастью? Не знаю, ответил Мрак и посмотрел в сторону. Что-то мне не захотелось с ними встречаться. Мне тоже, подумал Олег. Странно. Ведь все последние века стремились к встрече с инопланетянами. Ещё Вальтер писал о пришельцах с Юпитера и Сириуса. До сих пор помнит, как эти книжки выхватывали из типографии ещё тёпленькими, читали взахлёб. А вот сейчас идёт, а в черепе стучит трусливенькая мысль. Хоть бы их не было, хоть бы их не было. "Встретимся", сказал он себе на зло, будто взял за горло собственную трусость. Здесь все звёзды старые, втрое старше нашего солнца, и близко одна к другой. Если хоть на одной из миллионов появится жизнь, то она наверняка освоила уже все. Здесь их 100 миллиардов. Больше мрак, больше. Около 150 Тогда где величественные строения, спросил мрак. Где небоскрёбы в 1000 этажей? Где египетские пирамиды, Тадж-Махалы? Где летающие такси и продавцы сувениров?